Подходя к бензоколонке на окраине Анунциата, я уже знала, что скажу. У лесопы есть алиби, но мне удалось пошатнуть его призрачную крепость. Выяснить это было совсем нетрудно, скажу я комиссару. Вы бы тоже справились. Нужно было только побегать по парку, почитать Бернарда Шоу и немного подумать. Потом я скажу, что бумажка выпала из халата покойного хозяина в прачечной хамама. Прачка уволилась после убийства Аверичи. Назвала отель «Поста Маледетта» проклятым местом. И теперь стиркой заставляют заниматься горничных и медсестер. Что управляет моей жизнью теперь, когда безумие начало выдыхаться? Неужели комиссар прав? И все дело в амбициях сыщика, в остервенелом упрямстве. Он сказал это прямо мне в лицо, когда я пришла в полицейский участок. Даже сесть не предложил, так и продержал у дверей. Вы ведь не знали, зачем хозяин пришел в ту ночь на поляну. А теперь знаете». Я положила конверт на его стол и снова отошла к дверям. «Мы можем сделать экспертизу и доказать, что это почерк сопры. Ты имеешь в виду капитана, который живет в гостинице?» «Разумеется, вся история с участием в спектакле была затеяна для того, чтобы оказаться не слишком далеко от поляны и обеспечить себе алиби». Некоторое время он читал голубую записку, на наморщив лоб. Потом посмотрел на меня с какой-то постной усмешкой. Разгладил записку пальцами, будто шоколадную фольгу, и смахнул ее вместе с конвертом в ящик стола. И какое отношение она имеет к капитану? У него есть алиби. Это их репетиция, которая продолжалась почти до часу ночи. Это не алиби. Он мог отлучиться, и этого никто бы не заметил. Я прочла пьесу шоу «От корки до корки» и точно знаю, что там есть пауза. Перерыв на 40 минут. В это время персонаж капитана не выходит на сцену. Миссис Хилл появляется в первом действии, а потом исчезает до начала третьего. Положим, он мог пробежаться по парку, сделать на поляне банк-банк и вернуться. Он отошел к окну и встал ко мне спиной. Согласен, что такая пробежка по силам крепкому мужику, пусть даже в ногах у него путаются юбки. Но мы говорим о человеке, которому за 70. А ведь нужно еще не промахнуться, замести следы и выйти на сцену с правильным выражением лица. Боюсь, эти сорок минут ты высосала из пальца. Из пальца? Я разрушила его алиби, доказав, что он мог быть на поляне, хотя он утверждает обратное. И он довольно крепкий, несмотря на свой возраст. Я видела, как он бегал по теннисному корту в сумерках, когда думал, что там никого нет. Мечи от стенки так и отлетали. «Куи продаст?» Комиссар смотрел в окно, ковыряя в зубах заостренной спичкой. «Давай сделаем его ловкачом и чемпионом по пятиборью». «Но преступления нет там, где нет мотива». «Эту лекцию ты тоже прогуляла?» «Мотив очевиден. Завладеть брятика». «Все думают, что Аверичи проигрался и вынужден был уступить акции пациенту, подвернувшемуся с наличными». Но мы-то знаем, что именно Лисопра был партнером хозяина. Вот именно что был. партнерство этих двоих после гибели хозяина потеряло всякий смысл. Контракт на аренду составлен так, что любой партнер, или даже вдова, имеет право на холм только при жизни Аверичи. Так на кой черт капитану его убивать? После смерти хозяина Бранко теряет право на землю? Разумеется, он повернулся ко мне вместе с креслом. Наследник, кто бы им ни оказался, вправе не подписывать договор аренды с новым хозяином отеля. Он может предоставить гостинице полгода или еще меньше, а потом попросить всех на выход. А если бы Аверичи был жив, тогда наследнику пришлось бы прикусить губу и терпеть. Так мне объяснил нотариус, составлявший последнюю волю Стефании. В бумагах есть пункт о его исключительном пожизненном праве вести свои дела на этой земле. Но теперь, когда нет арендатора, в этом контракте не больше смысла, чем в лотерейном билете, купленном у марокканца. Разве не очевидно, что капитан не стал бы пилить сок, на который только что взобрался. Что ж? Я постепенно приходила в себя. Вы правы? Но это отменяет только один мотив, а их может оказаться несколько. например марка, которую Аверичи всегда носил с собой. Детка. Если бы ты убила кого-нибудь, чтобы завладеть очень ценной вещью, ты не сидела бы в гостинице несколько недель и не ждала бы, пока кто-нибудь тебя не заподозрит. Ты была бы уже далеко, там, где эти самые марки можно обменять на деньги, верно? Какой смысл ему здесь торчать, если он получил то, за чем охотился? Может быть, еще не получил. Я слышала свой неуверенный голос и злилась еще больше». «Совершенно ясно, что капитан выдает себя за того, кем не является. Какое там покорение льдов? Он ходит на дикий пляж, чтобы никто не видел, как он плещется на мелкоте, хлопая себя по бокам, будто пингвин». «Я смотрю, ты давно за ним приглядываешь». В глазах комиссара мелькнуло удивление. Неумение плавать не является преступлением. Что касается акции отеля, то сам факт их покупки составляет капитану алиби почище прежнего. Так что зря ты бегала, сломя голову по гостиничной роще. А теперь отправляйся домой и поищи другого подозреваемого». Я встала и пошла к выходу. Сержант подмигнул мне от своего стола, который стоит прямо в коридоре, и даже немного привстал. Все знают, что он ждет повышения уже четвертый год и мечтает о комиссарском кабинете. Только ему ничего не светит, так как хитрый Ателио уже обзавелся нужной поддержкой в столице провинции. Выходя из участка, я чувствовала себя щенком, напрудившим посреди гостиной. Достаточно было отдышаться и пройти по коридору, чтобы понять, что комиссар прав. Кругом прав. Надо искать другого подозреваемого. Но где? Из тех четверых, кто мог задать вопрос на форуме филателистов и при этом не был на репетиции, один дежурил на третьем этаже, второй имел возможность отлучиться, но не имеет мотива. Третий уже сидел в участке и доказал свой алиби. А четвертый – мой любовник. Флаутиста Либико. Люди повсюду ищут смысл, а натыкаются только друг на друга. Когда пришло письмо от Лидио, аккуратные, налинованной бумаги, мне сразу вспомнились его ладная фигура наездника и лицо с неожиданно крупным ртом, полным теснящихся зубов. Довольно странное лицо казалось мне тогда, но в одиннадцать лет многие лица кажутся странными. В туалете мне пришлось провести в Бриятико четыре жарких дня, от которых не было никакого толку. В поезде меня продуло, потому что сосед по купе все время норовил открыть окно. И сразу по приезде меня уложили в постель с температурой и кашлем, от которого горло, казалось, наполнялось железной стружкой. Мы приехали в усадьбу навестить бабку, которая писала нам несколько лет, добиваясь у матери прощения. Так сказала мать. Наконец мать решилась повидаться со старой Стефанией, которая недолго задержится на этом свете. Это тоже сказала мать. И мы поехали на юг. Бабка оказалась вовсе не старой. Она носила брюки и ловко запрыгивала в седло. На голове у нее была твидовая кепка. У конюха, который держал ее лошадь под усы, была такая же. Под кепку были убраны волосы цвета сжженого сахара, такого же цвета, как у меня. Вечером, когда Стефания пришла ко мне в пеньюаре с тарелкой печенья в руках, ее запах, одежда и речи поразили меня в самое сердце. Помню, что в наш первый визит в Бриатика бабка не показалась мне такой красивой. Мне тогда было шесть лет, и люди мало меня интересовали. «У меня тоже будет лошадь?» Вопрос был дурацким, но она все-таки ответила. «У тебя все будет, как у меня. Вырастешь и получишь все сразу. И лошадь, и парк, и дом. Все, что ты видишь вокруг. И даже то, чего не видишь». Бабка наклонялась надо мной без улыбки. Пахла почулями. Трогала мой лоб. Заставляла глотать имбирное питье. А на четвертый день выдала высокие сапоги с ушками и разрешила покататься с конюхом в парке. Когда нам вызвали такси, и мать пошла собирать вещи, Стефания сказала. «Жаль, что тебя свалило простуда, и не было времени на верховую езду. Лидио говорит, ты неплохо держишься в седле. Ну да ладно, в следующий раз». Следующего раза не было. Через два года Стефания упала с лошади и сломала себе шею. А мы получили письмо от Бабкиного юриста, в котором говорилось, что нам ничего не полагается даже твердо обещанных денег на мою учебу. Имение досталось монастырю, то есть святому Андрею, покровителю здешних мест. Сыну Стефании, моему беглому отцу, тоже ничего не перепало. На похороны он не явился, а нас туда и вовсе не позвали. Мать легла лицом к стене и лежала тогда вечера. Мне хотелось утешить ее, рассказав, что я знаю про тайную, дешевую и невзрачную с вещь которую бабка называла «Инвестимента», и что мне показали место, где она находится. Но что толку рассказывать такое? На все мои рассказы у нее был один ответ. Уйди, не морочь голову. Я знаю, что мать терпела нашу жизнь только потому, что ждала смерти моей бабушки. Кажется, мы все терпим свою жизнь только потому, что ждем чьей-то смерти. Правда, дождавшись недавно нескольких желанных смертей, я не могу сказать, чтобы мне сильно полегчало. Стефания велела сыну жениться на горничной, когда выяснилось, что у девчонки будет ребенок, то есть я. Бабка стала благочестивой на старости лет. У нее в парке даже была своя часовня. Меня в ней крестили и назвали этим именем, от которого у меня мороз по коже. В то лето, когда мы гостили в поместье, мать, наверное, получила какой-то посул или обещание. Она расцвела на глазах, и принялась рассуждать о возвращении на родину. «Мне пришлось заявить, что моя родина – там, где живет мой отец. Среди лиловых холмов Картахены». Но она только беззаботно рассмеялась. Бабка упала с лошади, не успев переписать завещание. И мы продолжали жить в своей двухкомнатной квартирке с окном на консервную фабрику, откуда тянула рыбьими потрохами и уксусом. Какое-то время мы ждала, что пропащий сын Стефании вступит в право наследства и вспомнит о нас. Ведь она, как ни крути, была его женой. Так она говорила. И каждый день бегала к почтовому ящику. Наверное, поэтому она и умерла. От нетерпения, разочарования и рыбной вони. У китайцев черный цвет считается цветом воды. И это точно подмечено. Вода именно черная, если смотреть ей прямо в глаза. Например, в колодец. Черная вода стоит у меня в горле и во всем теле с января 2001 года. «Мне было четырнадцать лет, и у меня не было ни одного живого родственника. Так бывает только в военное время», — сказал инспектор по делам опекунства, когда вез меня в интернат. Моя одежда вывалилась из баула, и запах несвежих тряпок явно раздражал инспектора. «Обычно есть хоть какая-нибудь завалящая тетка в деревне», — сказал он чуть позже. «А у тебя и тетки нет. Эх ты, бедолага». Потом он сказал, что травиться белодонной в наше время — Когда полно цивилизованных способов, это просто девическая истерика. Думать о матери как о девице мне было странно. Теперь я понимаю, что в тот день, когда она наглоталась отравы, ей было не полных 32. В интернате по воскресеньям всех собирали в столовой и читали вслух. При этом давали стакан какао с пенкой. В первый день мне показалось, что нет ничего отвратительное. Но потом оказалось, что есть. Энциклопедия насекомых была надежно спрятана под оторванной доской в раздевалке. Все остальное у меня отобрали в первые же дни. А подаренный бабкой чемодан разломали на две половины, так как не смогли поделить. Мой отец так и не объявился ни у нас, ни в поместье. И счастливый арендатор по имени Аверичи открыл там гостиницу с рыбным, опять рыбным, рестораном и казино. И назвал ее Трамонтана. Поганый ветер. Холодный. Я предпочитаю Сирокко. Удушливый, пыльный, но дерзкий. В старые времена людей не судили, если они под влиянием Сирокко натворили дел. Начисто выдувает разум из головы. Воскресные письма к Падре Эулалио. Апрель. 2008 год. Знаешь, о чем я думал вчера сидя с тобой за обедом? Как далека смерть от этой прохладной комнаты с занавесками, похожими на двух принаряженных девчонок в розовом. Вот о чем. Здесь не может быть запаха формалина и разговоров о том, что жара поступила с телом по-свойски, и матрас надо будет сжечь. Ты спрашиваешь, о чем я думаю, и кусок пирога застревает у меня в горле. Я думаю о том, что когда Аверичу нашли в беседке, в носу у него были муравьи. Еще я думаю о том, кому пришло в голову, заживо засолить человека до 29 лет от роду. Признаться, падре, эта работа осточертела мне прилично. После посещения морга, куда привезли молодого троянца, у меня такое чувство, что я надышался отравленным воздухом. Не могу продохнуть как следует, и все время гоняю на открывать окна в коридоре. А может, это просто краска, которой в участке все провоняло за неделю. Ладно, подозреваемых осталось трое. «Один из них мертв. Второго пока не достанешь, а третий сомнителен. Если у Диакопеев впрямь есть деньги, то к нему нужно подбираться с тяжелыми, отшлифованными как могильная плита доказательствами, иначе шума будет на всю провинцию. Я взял с него подписку о невыезде до окончания расследования, как и со всех остальных. Но что толку? Захочет уехать и уедет. Это же не листичка простолюдинка а хитрый и крепкий дворянский боровик. В глаза врет и даже не поежится. Взять такого за яйца и подвесить. Вот минута, когда оплачиваются все просроченные векселя. Но не все так безнадежно. Наслушавшись причитаний троянской девчонки, я поднял старое дело, закрытое еще комиссаром Фолье. Дело о гибели бретонца. Закрыто и списано в архив. Фолье был на это мастер. Тем более, что ему тогда оставалось два месяца до пенсии. Девчонка права. Со смертью Стефании было что-то нечисто. Зато она не права в другом. В том, что почерк совпадает. Конюха задушили Городой на самом деле, а ее брата стукнули по голове, а потом придушили для вида, чтобы походило на местную манеру сводить счеты. С конюхом, кстати, покончили после того, как он пришел к комиссару Фолье и потребовал собственного ареста. Протянул руки и попросил надеть наручники. В досье я нашел листок с протоколом. Там прямо так и сказано. Добровольно признаюсь, что я соучастник убийства своей хозяйки. Нечаянный. И дальше сбивчивые разъяснения про заговор и наследные сокровища. Тебе не кажется, падры, что в наших краях происходит целая серия нечаянных убийств? Начнем с 96 -го года, когда погибает Стефания. Падает с лошади. Если верить конюху, там сработали две вещи. Подрезанная подпруга и лекарство наподобие снотворного. Зима 2006-го. Убивают самого конюха. Колыбели с проволоки для оливок. странгуляционные борозды на шее. Задушили и подвесили. Февраль 2008-го. Убийство Аверича в гостиничном парке. Беретта 92С. Детская игрушка. Так и не найдена. Судя по показаниям свидетелей, ссорился хозяин только с фельдшером по имени Нёке. Говорят, доходило даже до драки. У фельдшера руки как ляшки, а на груди хоть рожь молоти. Я-то давно знаю, что это за фельдшер такой, но обвинять по попусту не стану, понаблюдаю. Дальше. 1 марта 2008 Убийство троянского парня. Какое-то нелепое, хотя с виду вполне деревенское. Рядом с телом найден бумажник убитого Аверича. Вот тебе и доказательства, и преступник, который уже понес наказание. Дело можно сразу закрывать. Местные типисти не поделили награбленное. Хотел бы я, наконец, увидеть это награбленное. Полагаю, оно весит как обладка и помещается на ногте большого пальца. Верно, падре? Петра. Ключ от комнаты фельдшера я сняла с доски у портье, сообщив ему, что на кухне испекли пирог с ревенем, и повар непременно отломит ему горбушку. Сестра с третьего этажа сказала, что в ту ночь фельдшер почти не отлучался с дежурства. Но мне нужно было действовать. Если я остановлюсь, расследование увянет. Нужно двигаться вперед, даже если дорога ведет в никуда. Из гостиницы Неки мог дойти до поляни за 10 минут. Это раз. На репетиции он не был. Это два. Все знают, что он по уши влюблен в хозяйку. Это три. Вот вам и мотив, и возможность, господин комиссар. Нюки живет в завидном номере с и видом на море. Но жалюзи там всегда опущены. Я знал, что его не будет дома. Он уехал в город за двумя мешками грязи. Пациенты хамама считают, что целебная грязь бьет из-под земли где-то на окраине поместья. Будто нефтяная струя на фермерском огороде. Но никакой грязи в брятика не водится. Ее покупают в компании «Морская солеснадобья». Однажды я ездила туда сама, и вся пропахла сероводородом, потому что мешки лежали в салоне машины, а водитель отказался включить кондиционер. В номере был какой-то особый беспорядок. Болезненный. Так может выглядеть комната человека, который много дней не вставал с постели. В постели крошки. Ковер заляпан подозрительными пятнами. Голубое покрывало скомкано, В раковине волосы. Где конь катается, тут и шерсть останется. Процедурная сестра, которая входит к пациенту во внеурочное время, это простое нарушение. А вот к старшему персоналу входить нельзя. Это правило из списка, с которым меня ознакомили еще в первый день. Что я собираюсь в этой конюшне найти? И стоит ли так рисковать? Если меня застанут, вышвырнут из отеля в два счета. Отгоняя эти мысли, я продолжала перетряхивать книги и журналы, стоящие на полке вдоль стены. Рыться в вещах практиканта было противно. Я проверила карманы его курток и пиджаков, висевших в шкафу. Выдвинула пару ящиков и села на подоконник. Как выглядит то, что я ищу! Одна улика меня уже подвела, хотя я радовалась ей, как бритгартовский старатель в золотой пыльце, блестящий на дне ручья. Мог ли Неки быть тем самым доброжелателем? Допустим, место и время фельдшер выбрал обом. Просто хотел заставить Аверичей пережить минуту унижения, прячась в беседке, как обманутый муж в запертом сундуке. Однако его затеи могли воспользоваться другие. Хорошо бы найти образец почерка. Листок со списком покупок, записную книжку или что-то в этом роде. Люди прячут бумагу в бумагу. Это нам еще на первом курсе говорили, на занятиях по криминалистике. У людей всегда что-нибудь куда-нибудь дозаложено. Наконец из журнала «Охота и рыбалка» выскользнула страница, сложенная в четверо. Правда, не гостиничная, голубая с золотом, а простая тетрадная. Руки у меня дрожали, когда я развернула ее, ожидая увидеть там разоблачающие слова. Уж не знаю, какие. Но слово там было только одно. Оно повторялось многократно и было написано на разный манер: криво, прямо, наискосок, размашисто, мелко, с завитушками и без. Бранка, бранка, бранка, бранка и так раз двадцать не меньше.